Глава пятнадцатая. Не такая. Как только мы оказываемся за калиткой, из задумчивого состояния меня вырывает дружная вау подруг. Ничего себе размах! Соня откашливается. Ты бы предупредила, что он олигарх? Лика переводит взгляд с дома на открытый бассейн. С бассейна на просторную зону барбекю, где вовсю заправляет самый настоящий повар. с барбекю на усеянную бескаркасными креслами лужайку. Девчонки переглядываются, и на лицах обеих расцветают счастливые улыбки. «Да я как-то не думала о деньгах», — жму плечами, «только о полах, пыли и чистых унитазах». Я стыдливо тяну вниз подол бежевого платья-футляра, самого скромного из всех, что привез Егор, без вырезов. разрезов и прочих привлекающих внимание деталей. «Географ, лишь такая простая душа, как ты, могла думать здесь об унитазах!» Лика берет меня под руку. «Я бы грезила о том, как задержаться и хоть немного пожить сладкой жизнью», честно признается Соня. «Тогда сегодня живем», пытаюсь я поддержать девчонок. «До вечера мы здесь, почетные гости». А дальше нахожу взглядом Егора и замолкаю. «Красавицы, приветствую!» — кричит организатор вечеринки и спешит нам навстречу. «Девочки!» Егор целует в щеки моих подруг. «Я смотрю, вы сделали это!» Ко мне он не прикасается. Наоборот, отступает на шаг и театрально прижимает ладонь к груди. Что же ты сразу не сказал, что фамилия у тебя Рокфеллер? Спрашивает Лика, пока я спешно прикидываю, куда сбежать от столь пристального внимания. А то вечно на старом минивене с горой коробок. Рокфеллер у меня дядя, а я так. Удачно прижился. Разводит руками егор Вау, у нас здесь еще и дядя? Глаза Лики хищно вспыхивают. а розовый язычок мажет по пухлым губам. Кстати, да. Он дома? Невольно, опять чуть назад. Я готова к встрече с музыкантами и друзьями Егора. Готова даже к пытливым взглядам их жен и подруг. Но до дрожи боюсь увидеть Леона с Рауды. Можно сказать, это паранормальный страх. Для него нет причин и поводов. Рауды не сделал мне ничего плохого. И все же. Не хочется проверять нервы на прочность. «Все схвачено, красотки! Гуляем без дяди!» Радостно сообщает Егор. «Лео последние дни в разъездах. Он новый клуб покупает!» «Пятый. Задался целью создать самую современную сеть ночных клубов в стране!» «Ты уверен? Планы не поменяются?» «Я чувствую себя занудой!» «На девяносто девять процентов!» И даже если явится, мешать он не станет. Вопрос с вечеринками у нас решен уже давно. У Лео в спальне свои развлечения, у меня здесь свои. Надеюсь, что так. Слова о спальне и развлечениях почему-то цепляют. От них становится так же горько, как от интереса Лики. Раз у вас все решено, давай праздновать. Я ставлю мысленный блок на Леона Сарауды. и машу рукой музыкантам. Большая и шумная компания Егора принимает нас радушно. Девушки подсказывают, где можно оставить вещи и переодеться в купальнике. Парни угощают пивом и зовут в бассейн. «Ты помнишь, где моя комната? Можешь бросить все там!» Громко сообщает Егор, когда мы уже подходим к крыльцу. До этого момента еще были сомнения относительно его планов. Не хотелось верить в пророчество подруг. Теперь все становится слишком прозрачным. Как я и сказала? Усмехается Соня. У кого-то этой ночью может случиться первый секс. Нараспев произносит Лика. В мыслях о сексе сама не замечаю, как мы с девчонками переодеваемся в одной из спален, не ощущая ступней под ногами, спускаясь назад гостям. И в каком-то забытье общаюсь с парнями из группы. Отдых, на который я настраивала с самого утра, неожиданно превращается в обязанность похлеще уборки. или же внезапный концерт, который стихийно организуют музыканты, спасает от побега. Егорка сегодня на подтанцовке, Огорошивает гостей басист. У нас завтра прослушивание, ему нужно беречь голос, накидывая на плечо ремень гитары Он подмигивает клавишнику. «Ева, это тебе!» Тот вручает мне микрофон и садится за синтезатор. «Покажи этому салаге, как нужно петь!» «Ребята, да я даже текстов не знаю!» От шока забываю обо всех своих страхах. «Выдать нашей новой звезде склерозную тетрадь?» Утянув моих подруг на огромный надувной диван, командует Егор. «Кто-кто, а он, кажется!» Совсем не удивлен подобной рокировке. В глазах черти, на губах ухмылка. «Пожалуйста». Ударник протягивает пухлый блокнот и, не дожидаясь, когда я решусь, сам включает микрофон. Через несколько секунд становится совсем легко. Знакомая мелодия заставляет сердце биться в одном ритме с ударными. Словно чей-то чужой из динамиков раздается мой голос.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 Не знаю, кто написал эту песню, сам Егор или ребята из группы, но каждая строчка откликается во мне болью. К припеву окончательно теряюсь в эмоциях, и только искренний восторг публики помогает вытянуть второй куплет «Не пустив петуха». После этой песни две другие даются намного проще. Я так и не делаю ни глотка пива, но голова кружится, как от хмеля. Голос льется чисто, от тревога ее нет. От волны аплодисментов открывается второе дыхание, и я забываю о главном, где именно нахожусь и кто настоящий хозяин этой лужайки. Зря. На пятой песне, будто примагниченная, я поворачиваюсь к дому и вижу за окном силуэт мужчины в деловом костюме и с бокалом в руках.